Глава 63. Переписка. Прошла неделя. В тот день Макер вернулся из банка довольно рано, но в плохом настроении. Вечером ему еще предстоял светский коктейль, а никакого желания туда идти у него не было. Войдя в дом, он наткнулся на арму, полировавшую лестничные перила. «Здравствуйте, месье!» Она взглянула на него с обожанием. Маккера кинула ее долгим взглядом. «Скажите, Арма, вы свободны сегодня вечером?» «Да, месье. Хотите, чтобы я осталась подольше?» «Нет, я хочу, чтобы вы пошли со мной на коктейль». «На коктейл?» — смущенно переспросила Арма. «Куда?» — в Музее искусства и истории. «На вечеринку для крупных меценатов, к которым относится и наш банк. Столы накроют во внутреннем дворе. Будет очень красиво. Ух ты!» — разволновалась Арма. Прямошек блеск. — Да, есть такое дело, — согласился Макер. — Но мне нечего надеть. Тут нужна одежда люкс. — Пойдите, поройтесь в шкафу у Анастасии. — Опять у Медем брать? — Да, опять у Медем брать. Медем больше нет. Медем никогда не вернется. Помолчав, Арма спросила. — Скажите, месье, могу я переодеться в большой ванной? Там всякая косметика, а я... «Пользуйтесь спальней и ванной комнатой сколько угодно, мне все это ни к чему». Арма не заставила себя долго упрашивать. Она бросилась наверх и приступила к осмотру огромного гардероба Анастасии. Она переворошила все платья, ощупывая изысканные ткани, восхитилась туфлями и змеиной кожи. В итоге ее выбор пал на костюм, который показался ей ужасно нарядным, но без перебора. Размер подошел, но ведь здорово же». «Теперь мыться», — постановила она, решив надраить себя до блеска по такому случаю. Она заперлась в ванной и зарылась лицом в пушистые халаты, которые она так часто стирала, каждый раз поражаясь, какие они уютные. Потом понюхала по очереди ароматические соли и целый строй флаконов с маслами для тела. Она наполнила ванну и долго наслаждалась, сидя в ней под высокой шапкой пены, и умощая себя всеми кремами и лосьонами, которые попадались под руку. Когда пора уже было отправляться на коктейль, она, наконец, показалась Макеру, который аж присвистнул. «Арма», — сказал он, — «вы ужасны», — подсказала она, «Бесподобны — «бесподобны», — поправил он. Она улыбнулась и похорошела еще больше. Во внутреннем дворе Музея искусства и истории они затерялись в шумной толпе гостей. Вокруг фонтана горели свечи. Это фантазмически выдохнула Арма. Никогда такой красоты не видела. Макер взял Арму под руку, и всем тут же захотелось узнать, кто же спутница президента Эвезнер-Банка. В тот вечер впервые за долгое время Макер не только не чувствовал себя одиноким, он даже развеселился, хотя обычно на таких вечеринках всегда все очень чопорно и тоскливо. Арма, начав шампанского, вскоре совершенно расслабилась, и жадно набросилась на еду, потрясенная разнообразием вкусов, оформления и сервировки. Она отважно перебивала Маккера и, не обращая внимания на его собеседников, запихивала ему прямо в рот свою последнюю находку. «Ну-ка, попробуйте это, месье!» Она его рассмешила. Она осветила ему ночной мрак. Настолько, что когда коктейль закончился, ему захотелось проглить праздник, и он повел ее пешком по мощенным улицам старого города. Они нашли открытый бар, сели в устойке и заказали выпить. Макер не помнил, чтобы он когда-нибудь проводил так время с Анастасией. Около полуночи Арма объявила Макеру. «Месье! Хватит называть меня месье. Какое вам месье?» Она с любопытством взглянула на него. «Тогда кто вы? Я Макер. а а И как мне вас называть? Макер?» Она начала свою фразу заново. «Макер. Да. По-моему, я перебрала» на обратном пути она заснула в машине остановившись у ее дома на улице маншуази макер затащил арму в лифт потом отыскав ключ от квартиры в ее сумочке донес ее до кровати и уложил проснувшись на следующее утро она увидела макера который спал на стуле в крайне неудобной позе макер тихо позвала она он открыл один глаз она нежно посмотрела на него и протянула руку чтобы его потрогать «Вы просидели со мной всю ночь?» — спросила она. «Да. Это было романтично? Нет, это было совсем не романтично. Я боялся, что вы задохнетесь в собственной блевотине». Они расхохотались. Макер подумал, что уже сто лет так не смеялся. Поддавшись неожиданному порыву, он склонился над армой и поцеловал ее. В тот же день на Корфу. На почте служащий в окошечке сказал Анастасии, что для нее есть письмо. Макер ответил ей до востребования, как она и просила. Она вернулась в кофейню. Сев за столик, она сделала заказ и вскрыла конверт. «Анастасия, как я счастлив, что ты мне написала. Все эти месяцы я постоянно спрашиваю себя, куда же ты могла подеваться, и все ли у тебя хорошо. Все эти месяцы я задавал себе тысячи вопросов. Почему от тебя так долго не было вестей?» «Зачем тебе понадобилось приезжать в вербие на большой уикенд, проникать тайком в мой номер, оставлять мне любовные послания, чтобы потом облить меня презрением? Надеюсь, мы когда-нибудь еще увидимся и обсудим все это. Я ждал тебя, но теперь уже не жду. Правда, один вопрос не дает мне покоя, и я хочу задать тебе его в этом письме. Анастасия, это ты убила Жан-Бена? Надеюсь, ты мне ответишь». Я даже не знаю, на Корфу ли ты еще. Может, теперь, когда Лев ушел из банка, ты уехала куда-то в другое место. С нежностью Маккер. Она подняла глаза. Лев больше не служит в банке? Куда же он ездит каждую неделю под предлогом работы в Афинах? В тот же момент в Женеве. Лев понимал, что играет с огнем. Если полиция его арестует, ему конец. Он пребывал в задумчивости. Он недоумевал, как мог дойти до такого, и снова и снова вспоминал о том, что произошло в декабре 14 лет назад. Декабрь, 14 лет назад. Приближался большой уикенд. Прошел почти год с тех пор, как Лев потерял Анастасию, заполучив акции Макера. Прошел почти год с тех пор, как Лев начал жить двойной жизнью, будучи самим собой и одновременно сеньором Тарнаголом, членом Совета Банка. Прошел почти год с тех пор, как они с отцом практически перестали разговаривать друг с другом. Сол слабел на глазах. Работать уже не мог и получал паллиативное лечение в клинике Мартиньи. Лев был чудовищно одинок. Он приезжал в банк первым и уходил последним. Его персонаж отнимал у него все время и силы, но он приближался к цели. Через месяц он купит на дивиденды дом у парка Байрона, тот самый дом с изумительным видом, о котором мечтала Анастасия. Он же обещал подарить ей его. И у него вот-вот это получится. Этот дом изменит его жизнь. Он перевезет туда отца и устроит его со всеми удобствами. Он скажет ему, смотри, папа, я приобрел его благодаря своим актерским талантам, а потом этот дом поможет ему вернуть Анастасию. Этот дом — их надежда. Она собиралась выйти замуж за Макера в феврале. Лев не сомневался, что она скажет ему, Нет. Она поймет свою ошибку и разорвет помолвку, иначе и быть не может. Он не сомневался, что они будут вместе, она и он. Они же поклялись друг другу, пока смерть не разлучит их. Четырнадцать лет спустя у льва по-прежнему щемило сердце, когда он думал о том времени. Они с Анастасией наконец воссоединились, но как долго должны они еще прожить вместе? чтобы стерлись прошлые страдания, а тут еще расследование дела об убийстве Жан-Бенедикта приняло неожиданный оборот. В тот день по звонку из паласа Вербье туда спешно прибыл начальник муниципальной полиции. Садовник, приводивший в порядок клумбы, заметил в земле какой-то предмет. Вокруг небольшого цветника столпились сотрудники отеля. «Ничего не трогайте», — приказал подбегая к ним толстяк-полицейский. Садовник ткнул пальцем в свою находку, и шеф полиции присел, чтобы рассмотреть ее поближе. «Черт возьми, не может быть!» — пробормотал он. Он схватил рацию и попросил немедленно прислать следователей из уголовной полиции.